Глава 16. В качестве общественной нагрузки Ольга трудилась вожатой в летнем лагере для младшеклассников при школе, для тех, кому в обычных лагерях не хватало мест. Старшеклассники, особенно те, что собирались в педвузы, распределились по две смены и, как принято было выражаться, выпасали молодняк. Целый день был занят. Побегали, помахали руками, порисовали, снова побегали, поиграли в мяч. Девчонки в вышибалы или пионербол, мальчишки в футбол. Времени до окончания ее смены оставалось еще достаточно, и Оля, выловив по очереди всех бегающих и вопящих, по возможности привела их в порядок и строго заявила. Так, а теперь час чтения. Что у нас сегодня из списка на лето? Она сверилась с записями. Толстой. Однако большинство хором потребовало. «Остров сокровищ!» Вожатая попробовала пойти против коллектива. «Стивенсона в списке нет». «Есть! Мария Захаровна карандашиком вписать забыла!» На голубом глазу заявила одна из девчонок, отличница Иванова. «Вот ведь! А еще октябренок врет и не краснеет». «Ну ладно, ладно, рассаживайтесь!» Отмахнулась Оля. «Правы, мальки, по такой жаре читать назидательные рассказы!»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 Указывать, где лежит этот остров, в настоящее время еще невозможно, так как и теперь там хранятся сокровища, которых мы не вывезли. Младшие слушали, затаив дыхание. Как же замечательно, напившись чаю с ситником, слушать удивительные истории про людей, которых звали, так необычно. Лишь много погодя выяснилось, что Сквайр — это вообще не имя. Представлять, как на его далекие земли таверну на морском берегу, слышать стук палки зловещего пирата или песню про сундук мертвеца, которую орет хриплым голосом вечно пьяный капитан. Оля читала превосходно, так что все описываемые в книге события как будто проходили перед глазами. Колька приблизился тихонько. Чтобы не мешать, присел на траву рядом с какой-то малявкой в Панамке. Заслушался. Они уже дошли до того места, когда появляются бумаги Флинта и карта Острова Сокровищ. Как вдруг раздался хорошо знакомый вздорный голос. «Гладкова, я не припоминаю, чтобы в списке на лето значились пошлые байки про морских разбойников». «Ну, конечно же, пионервожатая Лидия Михайловна, куда же без нее?» В последнее время она особенно сильно пополнела, и выглядела весьма комично в форме, которую с упорством продолжала натягивать. Ходили разговоры о том, что пора бы уже уступить место более молодым. В остальных школах старшими пионервожатыми были старшеклассники, что было куда лучше, чем вечно недовольная и, что греха таить, вздорная тетка, которая за глаза уже не только дети, но и кое-кто из спецсостава обзывал мидией, лимихой или просто вэше что означало «ведьма школьная». Но то ли из уважения, а скорее из жалости ее не трогали, и она с прилежанием пила кровь у всех, кто не успевал сбежать или имел несчастье попасться на каком-нибудь смертном грешке, например, не успеть погладить галстук. К тому же по каким-то таинственным причинам ее никак не утверждали в партию, вот уже второй год она ходила в кандидатах. Этот факт ее характера не улучшал. Вместо того, чтобы изучать идеологически выдержанный список, составленный тем, кто не тебе чита, Гладкова, ты начиняешь детские головы псевдоисторической белибердой. Судя по всему, Лидия Медия с утра безрезультатно бродила в поисках того, кого можно было бы отчитать, и теперь крепко вцепилась в подходящую жертву. Однако перед ней была уже не та Оля Гладкова, «Мимоза нежная», которая куксилась от любого рискового слова. На этот раз она преспокойно закончила читать главу. Разумеется, в процессе чтения пришлось соблюдать тишину, ведь общеизвестно, что невежливо и не по-товарищески перебивать того, кто читает. Аккуратно заложила книгу закладкой и подняла на Лидию Михайловну чистые глаза, молча ожидая продолжения. «Не удивляйся!» «Если не увидишь свою кандидатуру в очередном списке на прием в Комсомол». В целом сказать ей было больше нечего. Выдержав почтительную паузу, Оля обратилась к воспитанникам. «Ребята, наша уважаемая Лидия Михайловна наверняка не знает, что в различное время именно пираты хорошо послужили нашей родине. Помните, я вам рассказывала про то, как Россия впервые попыталась получить выход к Балтийскому морю? Кто помнит, при каком правителе это было? — При Иване Грозном, — хора ответили октябрята. — Молодцы, ребята! А что говорит товарищ Сталин о царе Иване? — Великий и мудрый правитель! — Отлично! Именно Иван Грозный принял на службу известного пирата карстя Роды, дав ему позволение силой врагов взять, а корабли их огнем и мечом сыскать, зацеплять, и истреблять. Собрав крупную флотилию, Роде захватывал торговые и военные суда противников России, бороздившие Балтийское море. Греческий пират иоанис Варвакис на собственном судне служил в русской эскадре и участвовал в уничтожении захватнического турецкого флота в Чесменском сражении. Вернувшись к концу жизни на родину, он боролся за свободу своей страны. А кто, ребята, вспомнит, какой американский пират помогал России во время присоединения полуострова Крым? Джонс! Молодцы! Контр-адмирал Джон Пол Джонс, который перешел на службу России, дружил с Суворовым. Кто помнит, что товарищ Сталин говорил об этом полководце, октября-то перебой припоминали. «Двадцать походов! Восемьдесят сражений! Ни одного поражения!» Солдаты шли за ним в огонь и в воду. Всегда побеждали. Все правильно, похвалила Ольга. Так что, Лидия Михайловна, история учит нас, что при идеологически верном подходе из классового врага можно сделать верного союзника. Правильно, ребята? Да. А что надо сделать, чтобы враг стал другом? Лес рук. Указать ему на его ошибки. Поддержать. Показать пример. Научить читать. «Дать хорошую книгу!» После того, как была выдвинута последняя идея «напоить чаем с сахаром», некоторое время царила тишина, прерываемая лишь беззаботными летними звуками с кузнечиков, с жужжанием пчел, шелистом шелестом листьев, чириканьем боробьев, а равной сопением кольки, который всеми силами старался не расхохотаться. Да, еще Лидия Михайловна скрежетала зубами, подбирая аргументы которых ясное дело не было. И все-таки пересилив себя и вспомнив о своем высоком авторитете, пионер-вожатая нашла выход из положения. Ребята, вы все редкие молодцы, и Оля молодец, что такие интересные истории вам рассказывает. Главное, не забывайте, что обязательно нужно читать по школьной программе. Поверьте, это не менее интересно и увлекательно. Выдав эту великолепную тираду, Лидия Михайловна царственно кивнула Гладковой и удалилась. Как раз тогда, когда ее внушительный силуэт скрылся из виду, из-за куста, утирая слезы, появилась веснушчатая Надя Белоусова, явившаяся на смену Ольге. Поздоровавшись со всеми, она с чувством пожала подруге руки. — Спасибо, это было от души. Мы вчера с ребятами маленького оборвыша читали. — Ой, что было, что было! Даже ссылка на Горького не помогла, а ты нашлась. Но ты прямо глыба! И, понизив голос, чтобы не слышали октябрята, заявила. — Не видать тебе в этой школе комсомольского билета, пока лимиха тут. — Э, ну ее! — отмахнулась Ольга. — До двадцати восьми у меня уйма времени. Примут, никуда не денутся. — К гадалке не ходи! — подтвердил Колька. — мать привет! Как жизнь молодая! «Привет, рабочий класс!» — задорно отозвалась Белоусова. «Лучше всех!» И, обратившись к октябрятам, спросила. «Чем займемся?» Те, не сговариваясь, потребовали продолжения чтения. Выйдя со школьного двора, они прогулялись до парка и уселись на лавочку. Колька угостил Олю пирогом. «Ой, спасибо!» — обрадовалась она, немедленно откусывая кусочек. «Я вот теперь серьезно размышляю. Не уйти ли и мне тоже?» А что?» Кормят хорошо, потом на рабфак поступлю, если не передумаю, конечно. — Не передумывай, — попросил парень. — У тебя здорово получается с мелкими. — Слушай, откуда все это? Это же все не из учебников. Лимихаш глаза выпучила. — Мало ли книг в библиотеке. А я для тебя что, всегда останусь плаксой Ольгой, которая только и делает, что в углу страдает? — Нет, товарищи, не учи саботажников, надо на место ставить, а то... «Зарастем тинушкой болотной, не откопаться потом». Это верно», — степенно согласился Колька. «А теперь как насчет искупнуться?» «Я тебе такой берег покажу, закачаешься». Дойдя до окраины, рядом с Натальиной Хибарой, они увидели Светку и Соню. Первая с покорным видом держала ведерко, вторая священно действовала, торжественно ковыряя землю совком и давала распоряжение. «Еще!» после чего Светка с величайшей осторожностью принималась лить из ведерка воду. Ее маленькая начальница строго следила за процессом, и когда, по ее мнению, достигалась нужная консистенция, она командовала «Хватит!» и Светка немедленно приводила ведерко в вертикальное положение. «Чего это вы тут делаете? Маму дома не застали?» поинтересовалась, поздоровавшись Оля. Окна хибарки против обыкновения были плотно зашторены, да и странно было наблюдать Сонечку без мамаши на сетке. «Делаем малашу», — пояснила Светка. Тетка Наталья попросила присмотреть. Отлучилась что ли, куда?» — удивился Колька. Соня подняла серьезные глаза, смерила его взглядом и удостоила кратким ответом. «Нет, папа приехал». Ольга открыла было рот, но Колька дернул ее за рукав и выразительно покрутил указательным пальцем. Тихо, мол. Светка на немой вопрос лишь плечами пожала и покачала головой. Распрощавшись, ребята отправились дальше. Колька осторожно заметил, что тетка совсем сдвинулась. Впрочем, в хибаре действительно был гость. Стоило ребятам скрыться из виду, дверь отворилась, и на порог вышел гражданин в костюме и летнем пальто, держа под мышкой сверток, обернутый в ткань и увязанной бечевкой прикрыв за собой дверь он проследовал к калитке мимо играющих детей приподняв мягкую шляпу и слегка поклонившись он быстро глянул в сторону дома не шелохнется ли занавеска потом достал из кармана пару длинненьких леденцов только ц спасибо дядя андрей радостно поблагодарила светка соня же оставив конфету без внимания порывисто поднялась вцепилась ему сначала в полу Потом, перебирая ручонками, обняла за колени, выше не достала, прижалась, спрятала личика. Он, заметно нервничая и озираясь, отцепил ее от себя, как котенка, и неловко попенял. «Фу, рева-корова!» и быстро пошел в сторону станции.